искусных мастерах, обожающих своих лошадей, старых и мудрых друидах, перебирающих струны арфы поэтах, свирепых, бородатых воинах — все это продукт так называемой эпохи кельтского возрождения, которая началась в конце XVIII века и имеет гораздо большее отношение к современному ирландскому, уэльскому и шотландскому национализму, чем к исторической действительности. Кто был первым человеком, совершившим кругосветное плавание? Черный Генри. Имя неизвестное практически никому. Энрике де Малака был рабом и переводчиком Фердинанда Магеллана. Сам Магеллан свое кругосветное путешествие так и не завершил. Фердинанд Магеллан. 1480-1521. Португальский исследователь и мореплаватель. В 1517 году предложил свои услуги испанскому королю, убедив его, что острова пряности должны принадлежать Испании, а достичь их целесообразнее западным путем, чтобы не возбуждать подозрения у португальцев. В 1519 году Магеллан на пяти каравеллах отплыл от берегов Испании, пересек Атлантический океан и обогнул Южную Америку, пройдя через пролив, ныне носящий его имя. В 1521 году флотилия подошла к неизвестным островам, позднее названным Филиппинами. Вскоре Магеллан был убит в стычке с местными жителями на острове Себу. Оставшиеся в живых члены команды бежали на Малукские острова, а затем на единственном уцелевшем корабле вернулись в Испанию, обогнув Африку и завершив таким образом первое кругосветное путешествие. В 1521 году он был убит на Филиппинах, когда находился всего лишь на полпути к цели. Магеллан впервые посетил Восточную Азию в 1511 году, приплыв туда из Португалии через Индийский океан. Там-то он и нашел Черного Генри. Магеллан купил его в Малайзии на рынке рабов, а потом забрал с собой в Лиссабон, вернувшись обратно тем же самым путем. Во всех последующих путешествиях Генри неизменно сопровождал своего хозяина, включая попытку кругосветного плавания, в которой Магеллан отправился в 1519 году. На этот раз каравеллы шли в противоположную сторону, через Атлантический и Тихий океаны. Так что, когда экспедиция достигла Восточной Азии в 1521 году, Генри стал первым в истории человеком, полностью обогнувшим земной шар. Никто не знает, откуда черный Генри родом. Вероятно, его захватили и продали в рабство еще ребенком пираты с Суматры, но когда он прибыл на Филиппины, то с удивлением обнаружил, что местные жители говорят на его родном языке. После гибели командира экспедиция продолжила путь, с успехом завершив кругосветный поход под командованием заместителя Магеллана Хуана Себастьяна Элькано. Баска по происхождению. Правда, черного Генри на корабле уже не было. Элькано отказался выполнить обещание своего патрона, изложенное в его последней воле освободить Генри из рабства, так что Генри решил бежать, и больше его никто никогда не видел. Таким образом, Хуан Себастьян Элькано стал первым в истории человеком, обогнувшим земной шар за одно плавание. Он вернулся в Севилью в сентябре 1522 года. Четырьмя годами ранее в море отправилось пять каравелл, но добраться до дома смогла лишь одна Виктория. Судно ломилось от специй, однако из двухсот шестьдесят четырех человек, первоначально ушедших в кругосветное путешествие с Фердинандом Магелланом, в живых осталось лишь восемнадцать.